Глава одиннадцатая «Я, кажется, ясно сказала. Никаких излишеств». Голос Эстеллы Элай услышал еще только подойдя к кухонному крылу. Что именно было сбивчиво сказано в ответ, он не разобрал. Зашагал быстрее, не желая упустить ничего важного. «Двух блюд на обед вполне достаточно», заявила Эстелла, перед которыми стояло пятеро поварих. Даже самая старая изгорбленная, кажется, изо всех сил под ее взглядом старалась выпрямить спину. «Нам теперь придется быть бережливыми», — одна из поварих разочарованно вздохнула. «И надолго? Как получится?» — Эстелла пожала плечами. «А что, вам же лучше, меньше работы будет». «Ладно, тогда уж на свадьбу чего-нибудь эдакого сготовим». Кажется, только эта мысль помогла кухарке примириться с приказом хозяйки. Однако Эстелла с недовольным видом встряхнула головой. «До этого еще полно времени. А теперь давайте-ка за работу. И, Салли, передай Лиаму, чтобы пересчитал наши запасы. Посмотрим, с чем зимовать придется». Она развернулась, собираясь выйти, и чуть не столкнулась нос к носу с Иваем. «А ты строгая!» Он и сам не мог сказать с уверенностью, что именно сейчас испытывал. Удивление или восхищение? «Будешь тут строгой, конечно!» Эстелла сдунула упавшую на лицо прядь растрепавшихся волос. Оглянулась вслед уходящим в малую кухню служанкам. «Приходится!» «Оказалось, овощи не очень-то растут засушливым летом. Да и не только овощи!» «И насколько все плохо...» Илай присел на стул напротив, всем видом показывая, что готов слушать. «Пока не знаю». Она помедлила, будто решая, стоит ли рассказывать. «Еще только начали урожай собирать. Но когда мне лет пять было, тоже помню, случилось жаркое лето. Мы тогда едва до весны дотянули. Так вот, сейчас еще хуже. Еще и людей раза в два больше стало» прозвучало как обвинение. «Вас сюда не звали и вовсе вам не рады». Вот что слышалось в каждом ее слове. «Могла бы сразу сказать, я ведь могу помочь», заверил ее Илай. «Мои люди не будут обузой, увидишь». С чего я вдруг оправдываться стал, пронеслось в голове. «И чем ты поможешь?» фыркнула Эстелла. «Твои цветочки вряд ли кого-то прокормят, разве что коров да овец, но мы их все равно не держим». «Ошибаешься! Мои цветочки приносят неплохие деньги, а на них можно купить все необходимое!» «И оказаться у тебя в долгу?» «Столько возмущения! Илаю показалось, что его вот-вот снесет волной!» «Нет уж, спасибо! Ты ведь мне даже не муж!» «Это легко исправить!» Илай подошел, обхватил ладони Эстеллы своими. «Просто скажи, чего тебе не хватает?» Стоило это произнести, как вся строгость вдруг разом испарилась, оставив после себя расстроенную хрупкую девушку. «Я не могу так», – тихо проговорила она. «Это все неправильно, не так должно быть. Я всегда думала, будет красиво, ухаживание, потом знакомство с родителями жениха. А вот это точно плохая идея», – поспешил прервать Илай. «Почему? Думаешь, я бы им не понравилась?» В горле пересохло, и Элай закашлялся, глотнул воды из стоящего рядом графина. «Не в этом дело. Они бы посчитали тебя милой, наверное, хорошей хозяйкой. Не в тебе дело. Совсем». «Представим, что поверила», — усмехнулась Эстелла. «По-моему, ты просто меня успокоить пытаешься». Эстелла открыла окно, и в дом тут же ворвался прохладный утренний воздух. Она поежилась, но от окна не отошла. Проговорила, опустив голову. «Я ведь не дура. Прекрасно понимаю, что это всего лишь сделка. Но мы все равно могли бы...» «Поиграть в счастливых влюбленных?» Не стал церемониться Илай. Заметил, как плечи Эстеллы задрожали. «Попробовать узнать друг друга получше. Я это собиралась сказать. Но твой вариант звучит правдивее». «Уверена. Я бы не хотел унижать тебя, предлагая такое». Эстелла отвернулась и сделала вид, будто очень увлечена видом за окном. Не слишком привлекательным, надо признаться. Всего лишь задний двор для нужд прислуги. «А купить меня, зная, что мне некуда больше пойти. Разве это не унижение?» Поинтересовалась Эстелла с нарочитым равнодушием. «Говорить ей что-то сейчас все равно, что со стеной беседовать». Элай не выдержал, подошел, развернул ее к себе. «Я вовсе не собираюсь становиться твоим врагом. Нам обоим это не нужно. Правда?» «Надеюсь...» Эстелла пожала плечами. «Тогда скажи, чего бы тебе хотелось?» Она закатила глаза, призадумалась ненадолго. «А как это обычно бывает у людей? Встречи, свидания? Мы могли бы сходить куда-нибудь, только вдвоем». Илай улыбнулся, услышав это. «Хочется романтики, как любой девочке. Что ж, это легко устроить». «И чего же сейчас просит твоя душа? Я-то, знаешь ли, не слишком хорош в ухаживании». «Я заметила». Эстелла забавно прикусила губу, без особого успеха, пытаясь скрыть улыбку. «Хочется музыки, старинный театр, бархатные кресла, роскошные наряды. Чтобы все так, как при родителях было». Она вряд ли сама понимает, о чем просит. От этой мысли стало нестерпимо горько. «И куда вы обычно ходили?» «Попробую организовать нам выход в свет». «Да чего же нелепо! Настолько, что все больше становится похожим на странную игру, правила которой придумываются на ходу. Очень увлекательную игру». «Может, лучше сходим туда, где мы с ними так и не успели побывать? Хотя собирались. Столько рассказывали о нем, а я так и не увидела». Одним мимолетным движением Эстелла вынула спрятанный под платьем серебристый кулон, очень-очень знакомый. «Как думаешь, там выступают хорошие музыканты?» Илай ухватил кулон двумя пальцами, сделав вид, будто рассматривает внимательно, хотя знал на нем каждый мельчайший завиток. «Не стоило тебе рыться в моих вещах!» Хотелось притянуть Эстеллу к себе вплотную, прямо за цепочку. Пусть напугать, только бы не совала свой хорошенький носик, куда не следует. Нет, нельзя. Это только все испортит. Чудом удалось сохранить самообладание. Или, быть может, все дело в ее ручном крылатом охраннике, нахохлившись сидящим в опасной близости. Еще всего одно мгновение, чтобы заметить лишний штрих над буквой «А» — не его кулон. «Похож, но не точная копия». «А мне стоило бы бережнее хранить такие вещи». Пронеслось в голове. Один раз уже искал потерю в придорожной грязи. Допустить второй было бы непозволительной роскошью. «Не расскажешь, откуда он у тебя?» Услышав его вопрос, Эстелла отступила на шаг, бросила быстрый взгляд на ворона. Встряхнула головой, ответила с вызовом. «Наследство от родителей». «Хоть что-то же должно было мне от них достаться? Или считаешь я этого недостойно?» «Абсолютно обезоруживающе. Могло бы быть. Могло бы сработать с кем-то другим». «А ведь я тебе почти поверил. В это твое поухаживай за мной. Так мне будет легче согласиться». Илай замолчал. Стал машинально вырисовывать круги пальцем на столе. «Правда?» – абсолютно искренне удивилась Эстелла. «А что меня выдало?» «Думаю, ты и сама можешь догадаться. Если уж и играть в эту игру, то вдвоем. Давай так, назовешь верную причину, и я свожу тебя, куда попросишь». «Куда угодно?» Кроме этого театра. Увидев разочарование на лице Эстеллы, он улыбнулся. «Мы туда обязательно сходим. Позже. Когда наступит подходящее время. Ну так как? Скажешь, как я смог тебя раскусить?» илай сложил руки на груди, всем видом показывая, что ждет ответа. «Все дело в нем, в кулоне в этом». Эстелла в задумчивости подняла взгляд к потолку. «Я что-то не так сделала». «Тепло», – кивнул Илай. «Очень тепло, но не совсем горячо». «Ладно, не сделала», – сказала Эстелла, сжала кулон пальцами, будто он смог бы дать ответ. «А что я говорила?» «Не так-то просто запомнить собственную ложь, да?» «Я пошутила. Просто пыталась тебя подловить», — фыркнула Эстелла. «И немного импровизировала. Родители не собирались меня туда сводить. Я вообще об этом театре в первый раз слышу. Ты это понял, да? Когда я описывала, как его представляю». «Именно!» илай не смог скрыть гордости в голосе. «Ну а теперь, где пройдет наше первое свидание? Только на этот раз не пытайся хитрить. Договорились?» Она призадумалась всего на пару мгновений. «Значит, будем честными друг с другом?» Она расправила платье, уселась на краешек стула, как полагается истинной леди. «Мне бы и правда хотелось получше узнать тебя, понять, а значит, один день полностью пожить твоей жизнью, сопровождать везде, смотреть, что делаешь, слушать, о чем говоришь, стать твоей тенью, всего на один день. Это возможно?» «Не такая обычная, как я решил поначалу». Все это казалось таким странным и неправильным, что и обрадоваться как следует не удалось. Только протянуть еще раз уже новым взглядом, изучая Эстеллу с ног до головы. Один человек как-то сказал мне, что никогда ни о чем нельзя судить поспешно. Кажется, он был прав. Эстелла прищурилась, склонила голову на бок. «И как давно она тебе такое сказала?» Похоже, молчание Илая в ответ она расценила по-своему, бросила поспешно. «Неважно, как там правильно говорится, по рукам?» «Хм...» Илай хотел было машинально пожать руку, но вовремя опомнился. «Только хочу предупредить сразу, тебе, скорее всего, будет скучно». Он так надеялся, что это заставит ее передумать, но не тут-то было, только раззадорило. «Тогда сделай так, чтобы день не оказался скучным» и не для меня одной». Он не мог не улыбнуться в ответ на такое. Отказать тоже не мог. «Договорились? Но у меня есть одно условие». «Так и знала», — вздохнула Эстелла. «И что за условие? «Сопровождать меня будешь только ты, без телохранителя». Он кивнул в сторону возмущенно закаркавшего ворона. Поскорее его успокоил. «Обещаю, твоя помощь ей не понадобится». Ворон каркать перестал, но распростер оказавшиеся огромными крылья, и это выглядело как весьма недвусмысленное предупреждение. «Успокойся, горуш! Эстелла потрепала ворона по затылку. Тот замер, смешно раскрыв клюв. «Илай меня не обидит, раз обещал!» Прозвучало будто заключение контракта. «Не нарушить данное слово, даже если бы он этого захотел!» Послышавшийся с улицы цокот копыт заставил Илая подойти к окну. «Так и есть. Минута в минуту». «Если ты не передумала, сейчас самое время начать наш день». Илай направился к выходу во двор, и через несколько шагов Эстелла поравнялась с ним. «Ты не говорил, что у нас будут гости?» – удивилась она. «Потому что это не гости!» Он подошел к груженной провизии телеги, вручил краснолицому извозчику несколько монет со словами. «Завтра, как обычно, хотя...» Он обернулся к Эстелле. «Тебе точно не нужна помощь? Поставщик проверенный, ни разу не подвел». Эстелла поспешно замотала головой, но в следующий миг окинула тележку взглядом, долгим, изучающим. «Я подумаю над этим. Уже хоть что-то!» Илай забрал у кучера бутыль и еще почти парного молока и сверток с хлебом, аромат которого щекотал нос. «Это наш завтрак», — ответил он, начитавшийся во взгляде Эстеллы недоумение, когда извозчик отправился дальше по своим делам. «Вернее, обычный мой завтрак. Но раз уж сегодня делаем все вместе, я не собираюсь тебя объедать», — возмутилась Эстелла, чем вызвала только смех. «Что? Правда? Мы не настолько бедны?» «Уговор есть уговор. И не волнуйся, мне это проблем не доставит». Давно самая обычная еда не казалась Илаю настолько вкусной. Честно говоря, никогда до сих пор. И даже то, что частью завтрака пришлось поделиться, не помешало насладиться им. Возможно, как раз это и помогло слушать беззаботное, немного наивное щебетание Эстеллы, рассказывающей о прошлой жизни. Словно для нее все это не исчезло в один миг, не превратилось в воспоминания. Быть может, так ей проще смириться. Время летело незаметно, настолько, что Илай опомнился, лишь когда солнце стало светить в окно, поднявшись выше дворовых построек. «Кажется, мы с тобой засиделись», — он быстро смел в ладонь крошки со стола. «А впереди еще так много дел». «Вот и отлично», — обрадовалась Эстелла. «И куда теперь?» «Увидишь», — уклонился от ответа Илай. «Но если не поторопимся, то можем опоздать». «А Клифф, ох, как не любит, когда опаздывают на встречи!» «И еще очень не любит, когда приводят с собой посторонних!» «Не успев сесть в повозку, Илай уже пожалела о своей беспечности». Это ж надо было податься на капризов с балмышной девчонки. Вовсе не такой наивный как хочет казаться. «Точно? Не передумала?» — уточнил он на всякий случай. Эстелла вместо ответа уселась рядом, повязала на лицо шелковый шарф. На невысказанный вопрос Илая ответила. «Не хочу снова дымом надышаться». «Что ж, предусмотрительно». Еще более предусмотрительным будет оставить повозку подальше от места встречи. «Придется немного пройти пешком». Илай бросил взгляд на изящные, сверкающие ботиночки Эстеллы. «Или, может, подождешь здесь, переговоры вряд ли будут долгими». «И уж точно не займут дольше минуты, если Клифф передумает при виде тебя». Скрыть досаду оказалось сложнее, чем хотелось бы. Особенно, видя, как хитро улыбнулась на это Эстелла. «Ведь я сегодня твоя тень». Она протянула руку, чтобы Илай помог спуститься. «А разве тень может далеко отходить от человека?» «И не поспоришь, вот что всего обиднее. Можно сделать лишь одно». «Тогда попрошу тебя кое о чем». Он обхватил Эстелу за плечи и постарался вложить в свои слова всю возможную серьезность. «Что бы ни происходило, не вмешивайся. Не задавай вопросов, как будто тебя тут нет. Хорошо? Конечно!» «Те не так себя и ведут?» Тут же согласилась она. Слишком поспешно. Оттого верилась с трудом. И не зря. Ведь вопросы она начала задавать, пока они еще шли по тенистой Ивовой аллее, ведущей к уже облюбованному для таких встреч бару. «А почему нельзя было сразу подъехать к месту? Смотри, там же стоят другие повозки». «Наша не такая, как другие, если ты не заметила». Назвал он главную причину. «Мне бы очень не хотелось шокировать здешних посетителей. И уж точно не хочется, чтобы кое-какие мои разработки взяли в оборот те, кому не следует», — добавил он мысленно. они захотят, непременно захотят. Как только узнают, в этом нет никаких сомнений. Что самое обидное, будут иметь на это полное право. Но это все позже, как можно позже». В разгар дня бар «Глоток удачи» пустовал, как обычно. Посетители подтянутся через несколько часов, не раньше. А пока можно наслаждаться тишиной и спокойствием. Можно было бы, если бы не глухой стук и раздавшийся следом ор, донесшийся со стороны подсопки. Юной леди стоит закрыть ее прелестные ушки. Со скучающим видом протянул долговязый официант, протирающий бокалы. «Вы не вовремя. Хозяин не в духе чутка». «Юная леди как-нибудь сама решит, что ей стоит делать, а что нет». Холодно бросила ему Эстелла. Официант на это лишь пожал плечами, кивнул на массивный, потрескавшийся от времени стол в дальнем углу, где уже сидел Клиф с полупустой кружкой пива в руке. «Вас заждались». «Отлично, тогда принеси нам, что сегодня самое съедобное», — потребовал Илай. Официант с улыбкой кивнул. Судя по нестихающим крикам, выбор вряд ли будет велик. Не успел Элай с Эстеллой подойти к столу, как Клиф поднялся им навстречу. Пиво из поставленной с грохотом кружки плеснуло на подвернутой до локтя рукав рубашки. «Какого?» Он чуть дольше, чем следовало, остановил взгляд на Эстелли. «Предупреждать надо, что заявишься не один». «Да я и сам до сегодняшнего дня об этом не знал», — мысленно выпалил Илай. «Это моя невеста, и она нам ничуть не помешает». Он дождался, пока спутница расположится на деревянной, пошатывающейся скамейке напротив Клиффа. Затем сел сам. «Эстелла, это Клифф Клиффер, мой деловой партнер. Клиффер, это графиня Эстелла Баркс». Да чего же забавно было наблюдать, как Клифф вытаращил глаза, а потом медленно опустился на скамью. Если подумать, взять Эстеллу с собой оказалось не самой плохой идеей. «Нужно обсудить перевозки», — напомнил Илай, прервав затянувшееся молчание. Клифф снова покосился на Эстеллу, потягивающую заботливо принесенный официантом фруктовый коктейль. «А чего тут обсуждать? Разве появились какие-то проблемы?» Удивился он чересчур фальшиво. Ему бы у маленькой графини Баркс стоило поучиться притворству. «Что-то мне подсказывает, ты отлично знаешь, какие!» Илай поковырял вилкой салат, который здесь обычно изумительно хорош, но сейчас не было никакого аппетита. «Надеюсь, ты понимаешь, что если я теряю прибыль, то ее теряешь и ты!» «Эй, не наглей, а!» Клиф сжал кулаки. «Ты и так мои земли пользуешь, а мне с этого шижда маленько. Еще и убытки сплошные. На моей земле, не на твоей, между прочим. Но ты видел же, что на днях было». Еще как видел. Ему-то самому, в отличие от Эстеллы, никто глаза не закрыл во время той поездки. И теперь вид мертвого стада еще долго будет перед глазами. Кто-то должен за это ответить, и как можно скорее. «Это не дело, согласен», — кивнул Илай, отставил тарелку в сторону. «Меня тоже такой расклад не очень-то устраивает. Хочешь, вместе посчитаем, сколько в итоге остается мне?» Он подозвал официанта. «У вас в заведении найдется перо, чернила и листок». Не успел Илай договорить, как Клив замахал руками. «Брось, заморочишь опять мне голову своими умничаниями, как тогда!» Илай кивнул официанту, давая понять, что его помощь больше не нужна. Дождался, пока тот уйдет, и лишь после этого спросил. «Так как? Узнаешь, кто нам дорогу перешел?» «Такую диверсию с рук спускать нельзя». «Обижаешь!» Клифф выглядел оскорбленным до глубины души. «Уже давно все разузнал!» Сказал и замолк, что-то насвистывая себе под нос. «Ну и?» Илай нетерпеливо постучал пальцами по столу. «Ишь, какой шустрый хмыкнул клифф. никто не обещал поднести сведения на блюдечке. подошедший в этот момент официант с тарелкой поджаристых куриных крылышек оказался настоящей издевкой. И сколько ты хочешь процентов сверху вздохнув спросил у Клифа илай. тот хитро ухмыльнулся и илай уже мысленно приготовился подсчитывать убытки как вдруг. А ты был прав, это жутко скучно. До сих пор смотревшая с отстраненным видом в окно Эстелла подала голос. «Вы не против немного развлечь заскучавшую девушку?» И Клифф и илай так растерялись, что не нашлись с ответом. Она, похоже, восприняла их молчание как знак согласия. Как ни в чем не бывало, отпила последний глоток коктейля. «Вот и чудненько!» Понятия не имея, кто вам так сильно досаждает, да и знать не хочу. Но вот зачем он это делает, очень любопытно. Можно я попробую угадать? Можно же. А если угадаю, то вы именно назовете, ладно?» Илай мысленно поаплодировал. Знай он и Стеллу чуть меньше, непременно бы повелся. А вот у Клифа просто не было шансов устоять. «По рукам?» С легкостью согласился он. «Только у вас вряд ли получится, графиня». Я попробую. Она одарила Клифа очаровательной улыбкой. Я мало что тут поняла, но кажется, кто-то мешает вам торговать, да? Дождавшись утвердительного кивка Клифа, она продолжила. Он или завидует, что у вас все так хорошо идет, или очень бы хотел занять ваше место. Хотя, почему или? И завидует, и на ваше место хочет. Кто-то из конкурентов ваших, да? Слушая ее, Клиф скривился, будто от зубной боли, процедил в ответ. «Надо же! Откуда только такая милая девушка слова-то такие знает?» «Угадала, да? Я же угадала!» Но пополам. вынужден был признать Клифф. С заметным трудом выдавливал из себя каждое слово, пытаясь сохранять вежливость. «Завидует, да. Хочет дело наше к рукам прибрать». Только до конкурента ему ой, как далеко. Не того полета птичка, и делает все не так совсем. Признание это прозвучало все равно, что напрямую названное имя. И Эстелла заслужила его услышать. Пусть это ей и не понравится. Очень не понравится. Да дядюшка это твой. Бросил он и отвернулся, чтобы не видеть ее лица. Представить себе его выражение и без того было нетрудно. Однако, недовольно сказанным осталась не только Эстелла. Клиф поднялся, отчего отодвинутая массивная скамья издала противный ляск. «Пошли-ка перекурим!» Насупился, крутит сигару между пальцев, а за произнесенными словами явно читается. «Поболтать надо, без лишних ушей». «Ну, надо так надо!» Элай жестом отказался от предложенной сигары, когда они отошли в другой конец обеденного зала. «Не курю, сам же знаешь». «Как хочешь». Клифф пожал плечами. «Слушай, тебе бы стоило объяснить невесте своей, где ее место». А вот это уже было лишним. Что-то Клифф стал забываться в последнее время. До сих пор это еще можно было стерпеть и не обращать внимания. Но только не сейчас. «Графиня прекрасно знает свое место». В голосе Илая прозвучала сталь. «Рядом со мной». «Но тебя это совершенно не должно касаться!» Бросив быстрый взгляд в сторону Эстеллы, Илай заметил, как она поджала губы. Услышала их разговор. «Придется быть осмотрительней». «А о нашей проблеме можешь больше не беспокоиться», продолжил он, понизив голос. «Она скоро решится, и мне даже не придется для этого ничего делать». Он сам подписал себе приговор, так что пусть теперь расхлебывает последствия. «Поскорее бы!» буркнул Клиф, стряхнул пепел с сигары в угол и вышел из бара, хлопнув дверью. Вот за что люблю с тобой дела вести, так это за отсутствие лишней болтовни, подумал Илай, глядя в окно на стремительным шагом удаляющегося по переулку Клифа. Вернулся за столик только тогда, когда тот скрылся из виду. Эстелла была мрачнее тучи, сидела неподвижно, уставившись на выбоину в крышке стола. Никак не отреагировала, даже когда илай сел рядом, провел рукой по ее волосам. «Ты молодец!» – проговорил он тихо первое, что пришло на ум. «Очень помогла, спасибо!» Лишь после этих слов Эстелла будто отмерла. «Правда?» «Ага!» илай кивнул. «Только больше так не надо, ладно?» Эстелла тяжело вздохнула, будто пыталась сбросить с плеч неподъемный груз. «Зачем он это сделал? Неужели ему мало того, что получил? Умеешь же ты задавать вопросы?» Илай натянуто улыбнулся. «Зачем человеческая природа так устроена? Если что-то достается без особых усилий, то потом хочется все больше и больше, и остановиться бывает слишком сложно. Не расскажешь, что именно он так хочет получить?» Она мгновенно переменилась, будто сбросила маску, которую вынуждена была носить. Стала вдруг так сильно похожа на старшую графиню Баркс, что Илай невольно вздрогнул. «Дело ведь не в цветах вовсе и не в меде. Их ты и так дядюшке отдал? Тогда в чем? Ради чего стоит травить соседский скот? Лучше бы тебе не задавать вопросов, на которые не захочешь узнать ответы». Ивай смахнул со стола невидимую крошку, прежде чем протянуть. Он вряд ли понимал, чем все обернется. «А тебе от этого вряд ли станет легче. Так ведь?»